С тех пор прошло пять лет. Симон женился на Рахиле, увлеченный ее красотою, а Давид остался холостым и с неутомимой энергией принялся разрабатывать громадный участок песку и камня, считавшийся совершенно бездоходным. Участок принадлежал богатому банкиру Натану, миллиардеру, который с удовольствием отдал в аренду на 30 лет за дешевую цену, весь этот бесплодный участок своему единоверцу, поразившему его ясным умом и крайнею работоспособностью. Таким образом, Давид начал составлять себе хорошее состояние. Он уже заработал в три года около ста тысяч франков и находился во главе обширного предприятия, которое поглощало все его время. Тем не менее, он ни минуты не задумался и, поручив все дело десятнику, которому безусловно доверял, приехал немедленно в Мальбуа. После первого разговора с Марком он вполне убедился в том, что его брат невиновен. Он впрочем ни минуты не сомневался, что подобный поступок фактически не мог быть совершен его братом, которого он знал как самого себя. Уверенность в его невиновности сияла перед ним так же ярко, как полуденное солнце юга. Несмотря на свое спокойное мужество, он выказал много осторожного благоразумия, боясь повредить брату и вполне сознавая, сколь опасна для их дела всеобщая непопулярность евреев. Поэтому, когда Марк сообщил ему свое подозрение, что гнусное злодейство совершено никем иным, как одним из капуцинов, Давид старался успокоить его горячее негодование и посоветовал пока придерживаться того предположения, что убийцей был какой-нибудь случайный бродяга, вскочивший в окно. Он боялся возбудить еще больше общественное мнение недоказанным подозрением. Он был уверен, что все партии объединятся в одно, чтобы уничтожить их, если они не смогут доказать свое обвинение точными данными. Пока для блага Симона следовало поддерживать в умах судей, Предположение о случайном бродяге, которое было высказано всеми в день открытия преступления. Это могло временно служить отличной операционной базой, потому что капуцины, конечно, были слишком осторожны и слишком хорошо осведомлены, и всякая попытка к их обвинению, несомненно, только ухудшила бы положение обвиняемого. Давиду удалось, наконец, повидаться с братом, присутствии следственного судьи Д. Оба почувствовали в себе одинаковую энергию и решимость бороться до конца, в ту минуту, когда упали друг другу в объятия. Потом Давид еще несколько раз посещал Симона в тюрьме и всегда приносил домой одни и те же вести, что брат неустанно думает и напрягает все свои силы к тому, чтобы разрешить ужасную загадку и отстоять свою честь и честь своей семьи. Когда Давид рассказывал о своих свиданиях с братом в присутствии Марка в маленькой комнате за лавкой, последний всегда испытывал глубокое волнение, видя безмолвные слезы госпожи Симон, убитой неожиданным несчастьем, которое лишило эту любящую женщину обожаемого мужа. Старики Лиман только вздыхали, подавленные отчаянием. Они даже боялись высказывать свое мнение, чтобы не потерять последних заказчиков и продолжали работать, привыкнув ко всеобщему презрению. Хуже всего было то, что население Мальбоа все больше и больше проникало с ненавистью к евреям, и однажды вечером целая шайка подошла к дому портного и выбила окна. Пришлось скорее навесить ставни. Небольшие летучие листки приглашали патриотов поджечь этот дом. В продолжении нескольких дней, и в особенности в одно воскресенье, После пышного богослужения у капуцинов, антисемитское волнение достигло такой степени, что мэр города был принужден обратиться к полиции, требуя ее содействия для охраны всей улицы Тру. С часу на час дело все больше и больше запутывалось, являясь полем сражения для двух враждующих партий, готовых уничтожить друг друга. Следственный судья, конечно, получил распоряжение ускорить ход дела. В течение одного месяца он вызвал и допросил всех свидетелей – Минье, мадемуазель Рузер, отца Филибена, брата Фульгентия, учеников школы, служащих на станции железной дороги. Брат Фульгентий со свойственной ему изъявительностью потребовал, чтобы его помощники – братья Исидор, Лазарь и Горгий – были также подвергнуты допросу. Затем он настоял на том, чтобы в их школе был произведен строжайший обыск. Конечно, там ничего не нашли. Следственный судья Д. пытался принять все меры к отысканию заподозренного ночного бродяги, который в четверг вечером мог очутиться в комнате несчастной жертвы. Во время допроса Симон повторял одно, что он невиновен, и просил судью разыскать преступника. Все жандармы департамента бродили по дорогам, арестовали и затем выпустили на свободу более 50 всевозможных нищих и бродяг. Но им не удалось напасть на какой-нибудь серьезный след. Один насильщик просидел даже три дня в тюрьме, но из этого ничего не вышло. Таким образом, Д. отбросив мысль о бродяге, имел перед собой одну улику – лист прописей на которой надо было построить все обвинение. Мало-помалу Марк и Давид начали успокаиваться. Им казалось невозможным, чтобы все обвинение было построено на таком шатком и незначительном вещественном доказательстве. Хотя ночной разбойник и не был разыскан, но, по мнению Давида, подозрение продолжало существовать, и если прибавить к этому недостаточность улик против Симона, нравственную несообразность поступка, его постоянное уверение в невинности, то едва ли правдоподобно, чтобы следственный судья мог построить хоть сколько-нибудь добросовестное обвинение. Оба рассчитывали, что в скором времени Симон будет выпущен на свободу. Тем не менее, бывали дни, когда Марк и Давид, действовавшие все время в братском согласии, теряли отчасти свою уверенность в благополучном исходе дела. До них доходили очень неблагоприятные слухи, с тех пор как недоказанность преступления являлась очевидной. Если бы удалось обвинить невинного, то истинный преступник навсегда освобождался бы от наказания. Все члены духовной конгрегации пришли в сильное волнение. Отец Крабо, учащал свои посещения аристократических салонов Бумона. Он обедал у чинов администрации и даже у профессоров университета. Борьба разгоралась еще сильнее по мере того, как возрастала возможность оправдания жида. Тогда Давиду пришло в голову заинтересовать в этом деле банкира Натана, бывшего собственника поместья Дозирады, где находился тот участок песку и камня, который им эксплуатировался. Он только что узнал, что барон гостил как раз у своей дочери, графини де Сангльбёв, которая принесла в приданное своему мужу это поистине королевское поместье Дозираду, оцененное в 10 миллионов. В ясный августовский вечер Давид увлек за собою Марка, который тоже был знаком с бароном, и они оба направились в замок, отстоявший от Мальбуа, всего в двух километрах. Граф Гектор де Сангльбюф являлся последним представителем рода, один из предков которого был оруженосцем при дворе Людовика Святого. В 36 лет граф был разорен дотла, промотав остаток состояния, уже значительно расшатанного его отцом. Бывший кирасирский офицер он подал в отставку, потому что ему надоела гарнизонная жизнь, и сошелся с вдовой, Маркизой Де Буас, старше его на 10 лет, но слишком озабоченной личным благосостоянием, чтобы решиться выйти за него замуж и соединить воедино обоюдное безденежье. Говорили, что она сама придумала блестящую комбинацию женить графа на Алии, дочери банкира Натана, очень красивой молодой девушке 24 лет, осыпанной блеском своих миллионов. Натан обсудил дело, зная всю его подкладку, не теряя ни на минуту своей обычной ясности мысли, он рассчитал, что должен дать и что получить взамен. В данной дочери он вынет из кассы 10 миллионов и обретет в графа древнего и знаменитого рода, который откроет ему доступ в те слои общества, куда он напрасно старался проникнуть, несмотря на свое богатство он сам только что получил титул барона и надеялся, наконец, выскочить из той сферы всеобщего презрения, которое постоянно заставляло его дрожать от страха перед возможностью неожиданного оскорбления. Накопив полные сундуки денег, он желал одного – уподобиться другим богачам-католикам, таким же хищникам, как и он, и удовлетворить свое безграничное тщеславие сделавшись денежным принцем, которого бы все чествовали и обожали, и в то же время отделаться раз и навсегда от неприятной случайности получить плевок в лицо или быть вышвырнутым за дверь. Теперь он был вполне счастлив, приехав погостить к своему зятю в поместье Дозираду, стараясь вполне использовать высокое положение своей дочери графини. Он совершенно забыл всякие еврейские традиции, сделался самым яростным антисемитом, горячим патриотом, роялистом и спасателем Франции. Маркиза де Боас со своей хитрой улыбкой светской женщины должна была умерять его пыл, сумев извлечь все выгоды из данной комбинации как для себя, так и для своего друга, графа де Сангльбефа. Женитьба ничуть не изменила существовавших между ними отношений. В доме явился новый член, Лия, но маркиза нисколько этим не обеспокоилась. Она была еще очень красивая женщина, уже созревшая блондинка и нисколько не думала ревновать графа в узком значении этого слова, понимая всю выгоду материального довольства и дорожа установившимися хорошими взаимными отношениями. К тому же она отлично понимала Лию, холодную как мрамор-эгоистку довольную тем, что ее поставили на пьедестал, как золотого тельца, и поклонялись ей, не умоляя ее никакими требованиями. Даже чтение вызывало в ней усталость. Целыми днями просиживала она в кресле, окруженное общими заботами, занятая исключительно своей особою. Без сомнения, она недолго оставалась в неизвестности о том положении, которые Маркиза занимала по отношению к ее мужу. Но у нее не хватало энергии затеять серьезную ссору. Вскоре Маркиза сделалась для нее даже необходимым человеком. Она осыпала ее всякими ласкательными именами «Моя кошечка», «Моя милая крошка», «Мое сокровище» и постоянно выказывала восхищение красоте Лии никогда еще дружба двух женщин не казалась такую трогательную и маркиза добилась того что ее прибор был постоянно накрыт в великолепной столовой замка дезирадды потом маркиза придумала еще новую комбинацию обратить лию в католическую религию сперва молодая женщина испугалась как бы ее не утомили разными религиозными обрядами. но отец крабо посвященный в дело, вскоре устранил все препятствия, благодаря своему знанию света. Сам отец, барон Натан, уговорил дочь перейти в католичество и выказывал самый искренний восторг предложению маркизы. Он надеялся таким образом окончательно смыть с себя грязь еврейства и очиститься в той воде, в которой окрестится его дочь. Церемония крещения произвела большой переполох в большом свете Бумона и послужила доказательством новой крупной победы, одержанной церковью. Наконец, благодаря материнскому попечению маркиза де Буаз, которая руководила Гектором де Сангльбефом как взрослым ребенком, не особенно умелым, но послушным, графа выбрали депутатом Бумонского округа, чему способствовало также громадные поместья Дозирада, полученные им в преданные за женой. По настоянию той же маркизы, он занял место в небольшой группе реакционеров-оппортунистов, примирившихся с республикой. Она надеялась, что со временем он займет какое-нибудь выдающееся положение. Самое смешное было то, что барон Натан, еврей, только что освобожденный от проклятия, которое тяготело над его предками, сделался еще гораздо более ярым роялистом, чем его зять, несмотря на то, что предок последнего был оруженосцем при Людовике Святом. Барон ужасно гордился своей окрещенной дочерью. Он сам выбрал ей имя Марии и постоянно называл ее этим именем с каким-то подобострастным восхищением. Он гордился также своим зятем-депутатом, надеясь со временем воспользоваться его влиянием. Но пока он без всякой задней мысли наслаждался жизнью в этом светском доме, где теперь постоянно мелькали черные рясы абатов, и где только и говорилось о разных благотворительных делах, совершенных прекрасной маркизой де Буаз при содействии ее обожаемой подруге, вновь окрещенной Марии. Дружба их становилась все теснее и теснее. Закончив довольно быстро все следствие, судья Д. медлил окончательным приговором. Ходили слухи, что он переживает серьезную нравственную борьбу. С одной стороны, проницательный по самой своей профессии, он не мог не подозревать истины. С другой стороны, он боялся общественного мнения и находился под сильным влиянием своей супруги. Госпожа Д. была любимая исповедница Абата Крабо. Анжа некрасивая и кокетка. Съедаемая страшным честолюбием, она тяготилась с недостатком средств и мечтала о Париже, о туалетах, о большом свете, и только ждала какого-нибудь выдающегося дела, которое дало бы толчок карьере мужа. Теперь такое дело нашлось, и она постоянно повторяла, что слишком глупо не ухватиться за такой счастливый случай. Если муж упустит этого негодного жеда, им не выбраться из крайней бедности». Сам Дэ еще боролся. В душе он был честный человек. Его смущала несправедливость, и он выжидал, надеясь на какое-нибудь внезапное разоблачение, которое поможет ему согласовать свой долг с совестью. Такая задержка окончательного решения обнадеживала Марка. Он отлично знал о тех сомнениях, которые волновали судью, и в своем оптимизме верил в то, что истина сама по себе неотразима, и что победа в конце концов останется за нею. С тех пор, как началось это дело, он часто ходил по утрам в Бумон, навещая своего друга Сальвана, директора нормальной школы. Марк почерпал мужество в разговоре с этим достойным человеком. Само здание школы, где он провел три года с восторгом подготовляясь к своей деятельности, производило на него приятное впечатление. Ему были дороги те воспоминания, которые воскресали в его душе. Он с удовольствием проходил по классам, где слушал бывало столь интересные и разнообразные уроки, бродил под тротуаром, где каждый ученик сам убирал кровать, по рекреационным залам переживая и те часы, когда ученикам позволяли ходить по городу вместо того, чтобы присутствовать на службах. Школа была построена на Большой площади, в самом конце улицы республики. Когда Марк входил из маленького садика в кабинет директора, ему казалось, что он вступает в мирное убежище, и в нем снова просыпалась былая вера в справедливость. Однажды утром, придя к Сальвану, Марк застал его очень раздраженным, расстроенным, что случалось с ним редко. Ему пришлось подождать в приемной. Вскоре из кабинета вышел посетитель, учитель Дутрекен, с широким бритым лицом и низким упрямым лбом. Вся его фигура выражала высокомерие истинного чиновника. Войдя затем в кабинет, Марк удивился волнению Сальвана, который, протянув к нему руки, воскликнул Друг мой вы знаете ужасную новость». Среднего роста, простой, энергичный, с добрым, открытым и веселым лицом, Сальван обыкновенно встречал каждого с улыбкой. Сегодня глаза его горели гневом. «Что случилось?» – спросил Марк с тревогой. «А, вы еще не знаете». «Да, мой друг, эти негодяи осмелились, да и вчера постановил решение». Делу дан законный ход. Марк стоял бледный, не в силах произнести ни слова. Сальван указал ему на номер маленького бумонца, который лежал открытым на столе. Дутре только что был здесь и оставил мне этот гнусный листок, где напечатано решение следственного судьи. Он справлялся у секретаря суда, и тот подтвердил ему это известие. Сальван схватил номер газеты и, смяв ее, с отвращением отбросил в угол комнаты. «Ужасная, подлая газета. Она тот яд, который губит и развращает целый народ. Такие именно газеты своим мелким враньем отравляют наш бедный, невежественный французский народ. Они создают торжество неправды, потому что потакают низменным инстинктом толпы». Самое ужасное, что такие газеты распространены всюду, попадают во все руки, объявляя о своем беспристрастии, о том, что они не принадлежат ни к какой партии, что они просто печатают разные известия, фельетонные романы, популярные научные статьи, доступные широкому кругу читателей. В продолжении долгих лет такая газета становится другом, глашатаем истины, ежедневной пищей невинных и бедных душ, массы народа, которая не привыкла к самостоятельному мышлению. И вот приходит час, когда она пользуется своим исключительным положением, своим влиянием на массу, и за хорошие деньги передается на сторону реакционной партии, добывая себе богатство тем, что поддерживает мошеннические финансовые проекты и политические шашни. Если боевые газеты лгут и клевещут, это не имеет такого значения. Они поддерживают известную партию, и их знамя не тайна для читателя. Так, например, Бомонская крестовая газета подняла настоящую травлю против нашего друга Симона, называя его «жидом, убийцей детей и отравителем». Однако же это меня нисколько не беспокоило. Но то, что маленький бомонец позволил себе перепечатывать грязные и лживые статьи, наглые клеветы, собранные в помойных ямах. В этом я вижу преступления сознательные, направленные к тому, чтобы сбить с толку население и опоганить его душу. Пробраться сперва в семьи под личиной беспристрастного добродушия, подбавлять затем мышьяку в каждое блюдо, толкать честных людей на самые отвратительные поступки – Омрачить их здравый смысл только ради того, чтобы способствовать бойкой продаже газеты. Вот в чем состоит их политика. И я называю это самым ужасным, беспримерным преступлением. Будьте уверены, если Дэ не прекратит дело за неимением достаточных улик, то исключительно потому, что почувствовал давление общественного мнения. Несчастный, трусливый человек у него не хватило мужества. Жена его, отвратительная женщина, толкнула его в пропасть в союз с маленьким бомонцем, постоянно кричащим о справедливости, а на самом деле рассыпающим семена жестокости и коварства всюду, в самую глубь человеческих масс. «Боюсь, что вскоре мы увидим, какую они дадут отвратительную и пагубную жатву». Сальван упал в кресло у своего письменного стола. Лицо его выражало полное отчаяние. Марк ходил, молча взад и вперед по комнате, подавленный тем, что слышал. Он исповедовал те же взгляды, что и Сальван, и сознавал, что тот вполне прав. Наконец он остановился и спросил. «Но надо же прийти к какому-нибудь решению. Что нам делать?» Допустим, что суд постановил начать этот вопиющий процесс. Но ведь Симон не может быть осужден. Это было бы чересчур чудовищно. Нам нельзя, однако, сидеть сложа руки. Несчастный Давид, получив известие, захочет же что-нибудь предпринять. Что вы посоветуете?» «Ах, мой друг!» – воскликнул Сальван. «С каким бы удовольствием я первый начал борьбу!» если бы вы мне только дали средства. Ведь вы не сомневаетесь в том, что в этом процессе замешаны мы все, преподаватели светских школ. Ведь нас хотят уничтожить вместе с несчастным Симоном. Наша нормальная школа, ведь она воспитывает неверующих врагов отечества. И я сам, директор школы, являюсь ичадием сатаны, создателем миссионеров атеистов, которых они давным-давно решили стереть с лица земли. Какое-то для всей этой шайки конгрегационистов, когда один из наших учеников будет взведенный шафот, обвиненный в ужасном преступлении. «Бедная моя школа, бедный наш дом. Я мечтал, что мы полезны, что мы нужны для нашей страны. Какие ужасные минуты нам еще придется пережить?» В его речи вырвались наружу вся его глубокая любовь и вера в свое призвание. Этот бывший учитель, затем инспектор, светлый ум, стремящийся к прогрессу, имел в своей жизни одну цель, когда принял на себя руководство нормальной школой – подготовить хороших преподавателей, проникнутых значением лишь экспериментального знания и освобожденных от римского владычества. Они пойдут в народ, научат его понимать свободу, истину и справедливость и посеют семена мира, потому что в этом одном спасение для человечества». «Мы все сгруппируемся вокруг вас», – сказал Марк с волнением. «Мы не дозволим, чтобы вам помешали докончить благое дело, самые настоятельные и самые важные, необходимые для спасения Франции». Сальван грустно улыбнулся. «Много ли вас, мой друг? Много ли сил соединиться вокруг меня? Вы да ваш друг Симон, на которого я так рассчитывал. Мадемуазель Мазелин, которая учительствует в Жонвиле. Если бы у нас было несколько десятков подобных ей, то следующее поколение имело бы настоящих матерей, гражданок и жен, освобожденных от влияния аббатов». Что касается Фиру, то его ум помутился от лишений, и слишком озлоблен для правильного суждения. А затем следует безличные стадо людей, равнодушных, эгоистичных, подавленных рутиной, которые озабочены тем, чтобы угодить начальству и заручиться его хорошим мнением. Я оставляю в стороне ренегатов, перешедших на сторону врагов, как, например, мадемуазель Рузер, которая одна заменяет десять сестер и которая выказала такую подлость в деле Симона. Я позабыл еще несчастного Миньо, одного из лучших наших учеников. Славного малого, но неустойчивого, способного и на зло, и на добро, смотря по обстоятельствам. Сальван оживился и заговорил еще энергичнее. Вы видели этого Кена, который вышел отсюда? Разве не обидно за него? Он сын учителя. В 1870-м ему было пятнадцать лет он поступил в школу еще полный негодования, проникнутой желанием мести. Тогда все обучение было направлено к развитию патриотических чувств. Требовались хорошие солдаты, все поклонялись армии, этой святыне, которая 30 лет стояла под ружьем в ожидании будущего дела и поглотила миллиарды. Зато и создали милитаризм. Вместо того, чтобы заботиться о прогрессе, об истине, справедливости и мире, которые одни могут спасти мир. Вы видите перед собой людей вроде Дутрекена, хорошего республиканца, друга Гамбиты, антиклерикала, которого патриотизм, однако, сделал антисемитом и который в конце концов примкнет к клерикалам. Он только что сказал мне целую речь, пропитанную воззрениями маленького бумонца. Франция, по его мнению, должна прежде всего прогнать евреев. Затем он проповедовал поклонение армии, возведенные в догмат, управление государством в смысле спасения Отечества, которое в опасности, свободу обучения, ведущую за собою развитие конгрегационных школ, одурманивающих народ. В этой программе сказывается полная несостоятельность республиканцев первой формации. А между тем Дутрекен – честный человек, отличный наставник, у которого в настоящее время пять помощников. Его школа – одна из лучших в Бумоне. У него двое сыновей младшими учителями в нашем округе. И я знаю, что они вполне разделяют взгляды своего отца и как юноши проводят их с еще большей энергией. Куда же мы идем, если наши учителя проникаются такими идеями? пора, давно пора создать других руководителей для нашего народа, воспитать для его просвещения более светлые умы, которые дадут ему настоящую истину, откроют ему чистые источники справедливости, добра и счастья». Он произнес эти слова с такой горячностью, что Марк невольно залюбовался им. «Дорогой учитель!» Ваши слова доказывают, что вы все так же преданы нашему делу, и я уверен, что вы победите, потому что на вашей стороне истина.